выпуклым подчеркнутым пониманием незадач зощенковских персонажей. В путешествии по Крыму усаживался в выемку рояля и, раскачиваясь между его боками, пластикой передавал муки пути, переводившие удовольствие в кошмар, в зале стоял беспрерывный хохот. Мама заметно нервничала, когда я уходила на второй концерт. Я спросила, что ее беспокоит. И тут выяснилось следующее. Роксана, по-прежнему находившаяся на положении нашей п о л у ж и л и ц ы подзуживала маму. Вы что думаете, эти походы носят невинный характер, ведь он не мальчик? Зачем р а к с а н е понадобилось носить разлад между мамой и мной? «Для чего она травит маму? Как может при этом с прежней жадностью расспрашивать обо всем, если не верит в мою искренность?» «Вы на меня за что-то сердитесь? Сердитесь, да?» — вытаскивала из меня р а к с а н а «Нет, я же чувствую, и мне жизнь не в жизнь. Ну, простите, если я в чем-то виновата. Я ведь вас так люблю, я вас боготворю». «Да». «Она действительно меня любит», — думала я, не в силах устоять перед ее уверениями. Уезжая в Москву, я х а н т о в просил писать ему, и я ни за что не вспомнила бы содержание своих наивных писем, если бы Владимир Николаевич не звонил по телефону и не пересказывал бы, что его в них поразило. Он говорил, что первым делом в груди корреспонденции отыскивает мои конвертики. «Помните, как вы написали, что были не вольны призвать из будущего ту себя, которая могла бы ответить на мои притязания?» — напоминал он мне. «Помните, что сказали о картине, где голубые море-небо, втягивая в себя, рассасывают яхту и паруса?» Разного рода оттенки отношений убеждали меня не столько в степени мужской увлеченности мною, сколько в великодушии и безграничности человеческих чувств вообще. И я представляла, каким головокружительным и невыразимо глубоким будет счастье, когда я полюблю сама». Один из наших институтских преподавателей сказал как-то, «Смотрите, я вам не прощу, если вы выйдете замуж за несовершенного человека. Ваш муж должен быть и красив, и у м ё н и тонок. А как же иначе? Я была намерена оправдать самые высокие ожидания, ни на йоту не погрешив, ни против красоты, ни против содержания». Пока же трезвая прозаическая жизнь спорила с идиллическим воображением. Своеволие и чувство независимости соседствовали с болезненной неуверенностью в себе, с забитостью, остававшейся с детства. Несуразное сочетание нередко приводило к острому разладу с собой, грозило прищемить и даже уничтожить всю».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 и обманулась. е й было всего 39 лет, у нее было свое сердце и мы могли в тот момент стать очень близкими друзьями, но где-то в бухте н а г а е в а по пояс в воде папа грузил камни. На его бушлате был нашит номер. Он был лишён права писать нам и получать от нас письма и помощь. А разве мама жела не с этим?